Задвижка нашлась сбоку и выдвинулась легко. Теперь дрова. Их надо сложить каким-нибудь колодцем, это я с детства помню. Костры так укладывали, чтобы лучше горели. Вниз сунуть бумагу для растопки. А где взять бумагу? Какую бумагу? Рехнулась что ли? Но дрова от спички не загорятся. Я вдруг сообразила про спички, и мне стало совсем худо. Придется идти к и просить ее растопить печь. Вот тебе зазнайка московская, ничегошеньки сама не можешь. Угольки вон там, вдруг показала мне Маня. В горшке действительно нашлись угольки, а рядом немного бересты. Конечно, вот что они кладут под дрова, бересту и щепу. Как же я могла забыть? Не знаю, сколько мне понадобилось времени, чтобы наконец растопить печь, но когда пламя заплясало, охватывая березовые полежки, я была счастлива. «Маня тоже. Она вдруг прижалась ко мне, и я поняла, как тоскливо и страшно было маленькой девочке остаться со слепой старухой одной в холодном доме, понимая, что никто не поможет». От печи быстро потянула теплым духом. «Теперь я вспомнила, что надо бы и поесть что-то, уже если воды не оставили, то про хлеб не забыли. Маня, вам еду оставили?» Девочка кивнула. На столе действительно лежала половина большого хлеба и стояла начатая крынка с молоком. «И все?» Маня пожала худенькими плечами. «Этим не прокормишься, надо идти к Олене». Но та вдруг явилась сама. «Ну как вы тут?» «Ой, печь растопила!» Вдруг мягким смехом рассмеялась моя тетка. Хотелось возмутиться, что же тут смешного? Но Олена скомандовала. «Поводи, умойся, вся в саже». Я поняла, что первый трудовой подвиг разукрасил мое лицо так, что скрыть его не удалось, даже пожелая этого. Когда я вернулась, Алина, видно, хорошо знавшая натуру свары, выкладывала на стол еду. Из ее узелка появился горшок с варевом, большой кусок сала и такое же мясо, луковица и даже пряник. Потому, как смотрела и даже сглотнула голодную слюну Маня, было ясно, что если их сегодня и кормили, то явно не от пуза. Я вспомнила о Нейне застолья. Да, плохо быть сиротой, а в доме свары тем более. «Мань, садись кушать, варивай еще теплое. Я из печи вынула, а бабу Матрену я сама покормлю». Алена ловко плеснула из горшка в миску, взятую с полки, взяла ложку и отправилась к Матрёне, а Маня осторожно присела на краешек лавки к столу, все так же глядя голодными глазами на горшок, из которого здорово пахло и отчипывая крошки от хлеба. «Мань, ты чего не ешь? Ложки нет». Я постаралась, чтобы мой голос прозвучал почти задорно. Ребенок с трудом оторвал взгляд от еды. «Нет». «Вот тебе ложка». Я вручила ей ложку, потом, поняв, что ей низко за столом, посадила малышку на подушку, брошенную на лавку. «Ешь». Но через пару ложек пришлось возмутиться. «Маня, там не только жидкость, бери густое». Кажется, она не очень поняла, о чем я. «Черпай все до дна, бери репку и капусту, это вкусно, и хлеб кусай побольше». Решив, что смущаю малышку, я отправилась смотреть, как Алена кормит Матрёну. Там было примерно то же. Бабка с ложки брала так осторожно, словно боялась есть слишком много. Мы с Аленой переглянулись. Вот кто ел в доме Терентия и Свары в последнюю очередь. Старая слепая Матрёна и сиротинка Маня. «Алена, может их к себе забрать, чтобы дрова зря не тратить?» Тетка кивнула. «Только завтра. Сегодня уже поздно, да и натоплено уже. Ты только как прогорит, не забудь вьюшку закрыть». Я догадалась, что вьюшка – это та самая заслонка, которую я счастливо нашла. «Еще раз за три дровишек подбросишь, а как прогорят, только смотри, чтоб синих огоньков видно не было, так закроешь». Наставляла меня Алена и вдруг передумала. «А может, вам и правда сегодня к нам перебраться?» «Мы плетень с Настей живо разнесем и бабу Матрёну на рогоже дотащим». «А как же к вам-то?» – забеспокоилась Матрёна. «У тебя самой семеро по лавкам. «У нас никого. Наши уехали все. Только мы вон с Настей остались». «А чего уехали-то все?» – слушая сбивчивое объяснение Алены, я подсела к Мане. У девчонки сыто блестели глазки». «Мань, бери мясо, твои зубки справятся». Но та лишь помотала головой, она явно засыпала. Переживания последних дней, неизвестность, страх, холод. И теперь вот тепло и сыто сделали свое дело. Ребенок клевал носом. Я рассмеялась, взяла малышку на руки и унесла на вторую лавку. Но там не было ничего на что положить, пришлось звать Алену. Мы действительно быстро разобрали часть плетня, притащили большую рогожу, переложили Матрену на нее. Бабка оказалась чуть тяжелее мании, видно, была неимоверно тощей, и потащили в наш дом. Когда были уже в тепле, а сама Матрена лежала на лавке на нормальной постели, я увидела в ее слепых глазах слезы. Что баб Матрена больно сделали? Чего же ты молчала, пока тащили? Нет, я так. Есть на свете добрые люди. Чтобы скрыть собственные слезы, я заторопилась обратно. Вроде времени прошло немного, но когда я вернулась в соседский дом, то застала Маню, ревущей посреди комнаты. Ребенок решил, что ее бросили теперь уже все. Ни еда на столе, ни теплая печь ни в счет. В доме не было никого из взрослых. Мани, не плачь, мы просто бабу Матрёну в наш дом перенесли. Я за тобой пришла. Одевайся или давай я тебя просто закутаю и перенесу к нам. Там теплее, вкусно пахнет, есть игрушки». Я уговаривала ее, кутая в большой плат, в котором пришла сама. Ребенок стоял, намертво вцепившись в мою одежду и захлёбываясь слезами. Пойдем ко мне на руки, малышка». Она обхватила мою шею тоненькими ручками, прижалась мокрым лицом и, наконец, выдала. «Я... я думала... все ушли!» «Мань, ну разве я могла тебя бросить?» Дома девочка категорически отказывалась оставаться даже с Оленой, чтобы я смогла сходить за оставленной едой и поворошить в печи. Она не просто не отходила от меня, а сидела все так же, вцепившись в одежду и периодически всхлипывая. Идти к соседям пришлось оленя. Та отсутствовала довольно долго, а вернулась злая, как собака. Мне махнула рукой. «Потом скажу». Тетка действительно рассказала, но только когда убедилась, что Матрена заснула. «Вот ведь гады, а!» «Оставили еды только на один день, воды чуть. Я думала, может, где-то чего припрятано. Так ведь нет. Вот съели бы они этот каравай, и что?» «Дальше хоть ложись и помирай с голоду!» «Алена, Матрёна бы умерла от холода, топить-то кому, Мане?» Да и Манька замерзла бы где-нибудь в сугробе. От лавки, где лежала Матрёна, раздался тихий голос. «А может, так и надо было?» «Не то теперь вам со мной возиться, да и сиротинушка кому нужна?» «Не мы с ней люди, обуза. «Ты, баба Матрёна, мне такие речи прекрати, Абуза за это твоя свара, живи, пока живется в тепле и сытости, а и вернуться твои мы вас не отдадим». «Да мне уж недолго осталось». «Чего?» «Чую, скоро уже». На лице у бабки блуждала улыбка, словно возможность окончить жизнь не брошенной в холодной избе, а в тепле и заботе, была самым большим подарком для нее в конце жизни. Так и случилось. Матрена умерла через два дня. отвести ее на кладбище помог сосед с другой стороны улицы. Все было просто, поп, торопясь на морозе, отпел быстро, закопали тоже. Получив плату за свою нехитрую работу, мужики крякнули. «Помянуть бы!» На что Олена твердо ответила «Не время. Вот прогоним татар и поменем, а пока вот вам еще». И добавила монетку. Видно, добавленного хватило, чтобы помянуть Матрёну. Мужики остались довольны. Мы сами тихо посидели, повздыхали, решив, что может и к лучшему, что так спокойно умерла. И правда, на лице у Матрёны застыло столь благостное выражение – что отпевавший поп усомнился, чего она вроде улыбается, значит в рай попала. Священник только покосился на меня, не став объяснять, что она пока еще никуда вообще не попала, душа только отлетела.